10. В Тарри Тауне мы заехали в автокафе при Бургер Кинге, и Лиз купила мне обещанный воппер и шоколадный молочный коктейль. Мама не хотела нигде останавливаться, но Лиз настояла на своём. «Молодому растущему организму пора подкрепиться. Ты не ешь, если не хочешь, а мальчику нужно поесть». Мне понравилось, что она так сказала. Мне вообще многое нравилось в Лис, но многое и не нравилось. Очень не нравилось. Я об этом ещё расскажу, иначе никак. Но пока просто скажем, что я испытывал сложные чувства к Элизабет Даттон, детективу второго ранга из департамента полиции Нью-Йорка. Она сказала ещё кое-что по дороге в Кротон на Гудзоне. Я должен об этом упомянуть. Анна говорила просто для поддержания беседы. Но позже, да, опять это слово, стало понятно, что это важно. Лиз сказала, что подрывник всё-таки убил человека. В последние годы сообщения о маньяке, называвшем себя подрывником, Периодически появлялись в новостях на местных телеканалах, в частности, на Первом Нью-Йоркском, который мама смотрела почти каждый вечер, пока готовила ужин. А иногда и за ужином, если в новостях было что-то действительно интересное. Его царство террора — это придумал не я, а репортеры Первого Нью-Йоркского. Началось ещё до моего рождения, и подрывник был уже чем-то вроде городской легенды, типа «Тонкого человека» или «Крюка», только со взрывчаткой. Кого, спросил я. Кого он убил? Долго нам ещё ехать? спросила мама. Её совершенно не интересовал подрывник, у неё хватало своих забот. Какой-то парень, который совершил большую ошибку, попытавшись воспользоваться одним из не многих оставшихся в Манхэттене таксофонов, сказал Лис, пропустив мимо ушей мамин вопрос. Ребята из инженерно-соперного отряда считают, что бомба рванула сразу же, как он снял трубку. Две шашки динамита. Нам сейчас обязательно об этом говорить, перебила мама. И почему на всех чёртовых светофорах всегда горит красный? Две динамитные шашки были прикручены к маленькой полочке под телефоном, куда люди обычно кладут монеты, невозмутимо продолжил Илис. В дорвиник. Надо дать ему должное. Изобретательный сукин сын. Сейчас набирает ещё одну оперативную группу, уже третью с 1996. -го. И я буду проситься туда. Думаю, меня должны взять. Я работала в предыдущей опергруппе, так что опыт есть. А сверхурочные мне сейчас не помешают. Зелёный, сказала мама. Поехали, Лиз. И мы поехали.